Глава шестая. «Опля! Кто это нарисовался у меня в кабинете? ПГД нашего агентства, собственной персоной. ПГД. Президент, генеральный директор. Он носит белые брюки, темно-синий блейдер с золотыми пуговицами и белым платочком в кармашке, розовую клетчатую рубашку виши, естественно, а какой же еще? Я едва успел убрать этот текст с экрана. Он отечески хлопнул меня по плечу. «Все трудимся?» Филипп меня очень любит. Он нюхом чует, как я отношусь к своему грязному ремеслу, и еще ему известно, что без меня он ноль. И это взаимно. Без него мне не видать как своих ушей необитаемого острова Кокса и Шлюх. Томная Вероника на пылкой Фионе, а я сверху на Томной Веронике. Он принадлежит к тем людям, о которых я буду сожалеть, когда меня начнут распинать в купе со всей французской рекламой после публикации этого опуса. Он дорого платит мне, чтобы доказать свою любовь, а я его уважаю, потому что его квартира больше моей. Ну так вот, он как-то странно похлопывает меня по плечу и встревоженно шепчет на ухо. — Скажи-ка, ты, случайно, не переутомлен? Я пожимаю плечами. — Да я переутомлен с тех пор, как родился. — Октав, ты ведь знаешь, тебя здесь просто обожают. Но я очень прошу, вымись. Похоже, ты сегодня утром здорово колбасил в Манон. «Дюлер вызвал меня на ковер и устроил жуткий разнос. Мне пришлось высылать туда команду уборщиков, чтобы отмыть твои художества. Может, тебе нужен отдых? А тебе не кажется, что лучше всего дать мне коленкой под зад?» Филипп смеется и опять хлопает меня по спине. «Ну вот, сразу лезешь в бутылку. Об этом и речи быть не может. Мы слишком ценим твой талант. Твоя работа крайне полезна для Росса». Вспомни, как американцы тащились от твоих клипов «Аранжина кола», какой отличный рейтинг получил в Ипсос, Твой слоган — это даже слишком Wonderful, Но, может, тебе стоило бы пореже контачить с клиентами, а? Ипсос, Институт рейтинговых оценок товарных знаков. Слушай, я вел себя вполне пристойно. Этот сволочь Дюлер затрахал меня своим спамингом в интернете. Скажи спасибо, что я не попросил Чарли отымелить ему вирус уж он бы ему похерил всю базу данных, и это обошлось бы дороже, чем мытье сортира. Филипп вышел, за кудахтов на весь коридор. Знак того, что он ни хрена не понял. Однако тот факт, что ПГД явился распекать меня самолично, доброе предзнаменование для моего увольнения. Он ведь просто мог связаться со мной по интранету. Интранет — внутренняя компьютерная связь в учреждениях. Люди все реже говорят друг с другом, И вообще, когда кто-то решается наконец сказать тебе правду в лицо, это значит, что уже почти слишком поздно.